Глава восемьдесят третья. Уйдет. Это слово просочилось в кровоток Бет, как яд. Она сомневалась, что Ми-5 найдет Джайлза, если тот успеет покинуть Лондон. Кто знает, вдруг он задействует свои московские связи, чтобы скрыться за границей. В голове стучала одна мысль, скорее необоснованная, но от этого не менее навязчивая. Если предатель уйдет от них сейчас, то может больше никогда не попасться. Например, по Чатамской ветке он спокойно доедет до самого Дувра. Мапп пробежала глазами по расписанию поездов. А уж по ту сторону пролива поди, отыщи его. Есть еще поезд до Брайтона. Отходит на 20 минут раньше. Возможно, он просто бросится на первый же рейс. Проверим оба. Майк и Мапп понеслись к Брайтонскому поезду, словно пара длинноногих гончих. Гарри направился к Чатамскому. Следом спешила Озла в своем серебристом атласе, прикрытом шинелью и бриллиантах. А за ней Бет. В этот день вокзал Виктория походил на сумасшедший дом даже больше, чем Клокуэлл в полнолуние. Из вагонов выплескивались потоки принарядившихся по случаю свадьбы женщин с цветами и флажками в руках. Мужчины передавали друг другу фляги, спеша выпить за молодоженов. А дети визжали от восторга. Толпа направилась к лестнице, будто качающийся на высоких волнах корабль. Казалось, только Бетт со спутниками пробирались на вокзал, а не с вокзала. Крик застрял в легких Бетт, она не могла толком вдохнуть. «Ему не уйти! Ему не уйти!» Озла притормозила и стала вертеть головой, из-за чего бриллиантовые розочки чуть не выпали из ее прически. Ее можно было принять за подружку августейшей невесты, исключенную из свадебной процессии и от огорчения, сошедшую с ума. «С ума, с ума, с ума!» Набатом гудела в голове у Бет. Они протиснулись к последнему перрону, Гарри проверил каждую скамейку, а Бет ворвалась в мужской туалет, высматривая знакомую рыжую швелюру. «Э-э-э!» Возмутился застегнутый врасплох пассажир, обрызгивая собственные ботинки. «За двери дальше, назад, ко входу на станцию. Последний поезд уже опустел, пассажиры выбрались на улицу, толпа поредела». Глаза Бетт лихорадочно искали Джайлза. Безрезультатно. Слишком поздно. Слова сами слетели с ее окаменевших губ. «Сукин сын!» — прорычала Озла. В ближайшей билетной кассе на всю громкость врубили радио. Перекрывая скрежет колес по рельсам, по станции раскатывались звуки трансляции из вестминстерского аббатства. «Филипп, берешь ли ты эту женщину...» в свои законные жены. «Нет, не поздно», заявила похожая на миниатюрную львицу Озла и решительно потянула Бет за собой. Поверх чужих голов Бет разглядела головы идущих к ним Мап и Майка, но, увы, они не тащили рыжеволосого мужчину. В горле Бет начало зарождаться рыдание. «Елизавета Александра Мария, берешь ли ты в законные мужья?» Внезапно толпа качнулась в сторону, и Бет... Его увидела. Лишь на долю секунды промелькнула перед ее глазами фигура мужчины в дорогом пальто и шляпе Трилби. Он барабанил пальцами по ручке чемоданчика, поглядывая вдаль на рельсы. В следующий миг, пересекавшее перрон, радостное семейство в праздничных нарядах заслонило беглеца от Бет. Но он там был. «Джайлз», — прошептала Бет. И вот она уже бежит к нему, оттолкнув с дороги мужчину вдвое крупнее себя. опрокинув лоток с сувенирными флажками «Джайлз». Он не мог ее услышать, но его голова дернулась, как будто он почуял ее приближавшиеся шаги. Бет увидела, как потрясение волной прокатилось по его лицу, пусть он и испугался. Прочтав газете об ее исчезновении, испугался достаточно, чтобы броситься на первый же поезд, но и представить не мог, как близко она окажется. Бет Финч, женщина, чью жизнь он изломал. больше не была отгорожена от него стенами и смирительными рубашками, а стояла всего в нескольких футах, нацелившись на него, как острие меча. А за ней остальные — Озла, Мап, Гарри, Майк. Они тоже заметили врага и окружали его, как гончие. «Бойся», — мысленно приказала Бет, чувствуя, как вихрь, поднявшийся от очередного поезда, сдувает ей волосы на лицо. «Вот теперь бойся, предатель!» Джайлс бросил чемодан и побежал. Бет понеслась за ним, да и Озла отставала от нее всего на полшага. Серебристый атласный шлейф, выбившийся из-под шинели, развивался за ее спиной, как парус. Группа школьников перерезала путь Майку и Гарри, замедлив их бег. Но длинноногая Мап обогнула детей и вырвалась вперед. Бет увидела, не услышала, как вскрикнул Джайлс, завидев над толпой голову Мапп. Эту Валькирию нельзя было спутать ни с кем. Он кинулся в сторону, мап дотянулась до его локтя, схватила за габардиновый рукав. Он споткнулся, но не остановился, а продолжал петлять между вышедшими из последнего поезда пассажирами, устремляясь к лестнице, которая вела на улицу. Теперь мап Озла и Бет бежали рядом, а Гарри с Майком где-то позади. Но толпа была слишком плотная, и они выдохлись еще по пути на вокзал. Из прокуренной груди mapп вырывались хрип невысокая озла почти семенило шаг сдерживало узкое атласное платье озла уже начинала отставать бэт попыталась ускорить бег но ее легкие еще не восстановились после перенесенной в клинике пневмонии а джайлс вырвался вперед и уже почти добежал до ступеней если он затеряется в безбрежном уличном водовороте внезапно озл бросилась к мужчине который прислонившись к стене мирно читал книгу в кожаном перепплете выхватила у него тяжелый том и запустила им, будто мечом при игре в лапту в Блэчли-парке, в спину Джайлзу. Снаряд попал в плечо, и Джайлз споткнулся. Мап только это и требовалось. Она нагнала его в три прыжка своих длинных ног, схватила за плечо и потащила обратно, рыча и свирепо скале зубы. Джайлз вырвался и понесся прямо на бэт В этот миг ей показалось, что все вокруг замерло. С яростным воплем она врезалась ему прямо в грудь и повалила на пол. В неожиданно наступившей тишине Бетт словно сквозь вату услышала дребезжащие голоса из радиоприемника в билетной кассе. Хор Вестминстерского аббатства исполнял ликующее песнопение. Августейшая чита была обвенчана. Всем телом ощущая, как трясется, прижатый ею к полу враг, Бет посмотрела в его лицо всего в нескольких дюймах от своего. И при виде его слез ее накрыло волной отвращения и бешенства. «Извини», — прошептал он. «Мне не нужны твои извинения». Выплюнула Бет, все еще пытаясь наполнить легкие воздухом. — Ты дешевый, никчемный, мелкий, предатель. — Я не... — Ты именно это и есть! Потерявшая туфлю Озла подошла к ним, хромая, и опустилась в волнах серебристого атласа на сплетенные ноги Джайлза. Даже и не думай о том, чтобы встать. И, кстати, она стащила с пальца изумруд. Наша помолвка расторгнута. Да и зеленые камни я терпеть не могу. Может, двинуть ему? Майк уперся тяжелым ботинком в лоб Джайлза, испепеляя его взглядом. Тот лежал, не сопротивляясь, и слезы медленно катились по побледневшим щекам. Собравшийся вокруг народ начинал недоуменно перешептываться. «Так-так, что здесь происходит?» К ним подошел возмущенный краснолицый полисмен. Мало кому они бы больше обрадовались в эту минуту. «Драка! В самый день свадьбы ее высочества? Нет уж, я такого не потерплю, тем более на вокзале Виктория!» Мап попыталась объяснить, в чем дело, подал голос и Гарри. Гам вокруг нарастал, какой-то мужчина в форме кондуктора хотел оттащить в сторону Мап. Ее муж среагировал мгновенно, кондуктор мешком рухнул на пол. Размахивая руками, Озла что-то пыталась втолковать полисмену, но тот орал так, что совершенно заглушал ее голос. Одна только Бет услышала перепуганный шепот Джайлза. — Что со мной будет? Бетт с глядела в глаза человека, похитившего у нее несколько лет жизни, предавшего ее друзей, предавшего будущую королеву, которая прямо сейчас расписывается в церковной книге. Он предал стойкого заикающегося короля, который только что вел эту принцессу к алтарю. Предал Черчилля, который, сияя, сидел в аббатстве рядом с новым премьер-министром. Черчилль, который однажды пришел, хромаев в блетчли парк и сказал им, что без них войну не выиграть, предал Блэчли-парк все, чем БП для нее был, все, что Бет так любила. — Что бы с тобой не случилось, — прохрипела она, — этого не будет достаточно. «Вы все арестованы!» И после выкрика полисмена начался полный бедлам.